Глава 24. Планета Эдем. Поместье Томаса Батлера. Подлодка с репликантами затаилась в канале, превращающем поместье в остров, надежно укрытый от любопытных глаз пеленой эдемской ночи. Судя по глубине, позволяющей субмарине двигаться под перископом, эдемцы просто доработали природную притоку под свои нужды, прорыв «Г-образные ответвления» выходящие обратно в речное русло. И на этом оборудование береговой зоны поместья закончили. Не контролировали даже рост кустарника, оккупирующего все пространство между водой и стенами поместья. Но особое удивление у репликантов, привыкших к жестким требованиям устава караульной службы, вызывали эдемские часовые. Находясь на посту, они позволяли себе курить, перекусывать и отвечать на сообщения комов. Не то чтобы эдемцы относились халатно к выполнению служебных обязанностей. Просто с точки зрения репликантов такое несение службы не обеспечивало надлежащий контроль за периметром. «Ну и какой план, мой генерал?» — полюбопытствовал Блиц. Сержант промолчал. Признаваться в том, что толкового плана он еще не составил, не хотелось. А сотрясать воздух впустую, как болтливый мичман, Чимбик не любил. Если до сегодня сержант считал самым большим болтуном Блайза, то теперь должность главного сотрясателя воздуха окончательно и бесповоротно перешла Блицу. По стандартам аресов рот у Мичмана не закрывался. Сержант даже задумался, было это личной чертой характера Блица или общей для всего его модельного ряда. Точному определению мешало то, что до сегодня контакты с Деймосами У репликантов «Командос» носили исключительно служебный характер. Как бы то ни было, Блиц задал вопрос, игнорировать который сержант не мог. «Наблюдаем», — наконец ответил Чимбик. Блиц к радости сержанта замолчал. То ли удовлетворился ответом, то ли просто не счел нужным продолжать разговор. Дрон продолжал облет объекта. Троица репликантов уже изучила едва ли не каждый сантиметр поместья, но к решению задачи это не приближало. «Не будь на территории Киборга Чимбик и Блай смогли вдвоем попытаться незаметно пробраться на объект, бдительность и неминуемо упадет, если не в эту ночь, то в следующую. Но сейчас проникновение на территорию врага однозначно будет бесполезным самоубийством. В то же время промедление приведет к провалу. В любой момент мог вернуться вертолет или спуститься шаттл для транспортировки Лоры. Неожиданно дрон передал сообщение о приближении еще одного малого воздушного объекта. Далее шли данные о направлении скорости и высоте полета неизвестного дрона, а затем возникло его изображение. Чимбик немедленно увел свой дрон выше, чтобы избежать обнаружения и продолжать наблюдение. Пришелец шел над самыми верхушками деревьев. Репликанты опознали экспортную модель малого дрона-разведчика Скоробей, пользующегося популярностью среди частных военных компаний Союза. Государственные силовые структуры предпочитали аппараты собственной сборки, пусть и с применением импортных деталей. Репликанты замолчали, напряженно наблюдая за действиями незваного гостя. Скоробей, выскочив из-за деревьев, понесся прямо к поместью и принялся описывать над ним круги. Сержанта, наблюдающего за действиями охраны, поразила их беспечность. Ни один эдемец ни разу не взглянул вверх. Видимо, сказывалась пресловутая инертность мышления. Местные не привыкли к угрозам с неба. Даже контакт с более развитыми мирами еще не внес вклад в изменение тактики клановых войн-эдемцев. Зато владельцы Скоробея с тактикой затруднений не испытывали. Из-за деревьев вылетела пара легких вертолетов «Онагр», оснащенных подвесным вооружением. Из-под пилона ведущей машины сорвалась ракета и ударила в караульную вышку, буквально испарив ее вместе с куском стены. Ведомый не стал тратить ракет, а попросту обработал оказавшиеся в его зоне поражения вышки пулеметным огнем из установленной на носу турели. Не ожидавшие воздушного нападения, стражники бестолково засуетились, пытаясь организовать сопротивление. Выходило плохо. На ярко освещенном дворе их бело-зеленая форма служила отличной мишенью для напавших, в то время как вертолеты, кружащие за пределом света, прожекторов, оставались невидимыми. Для стражи, но не для боевых киборгов Союза. Те несколько секунд, которые вертолеты расправлялись со сторожевыми вышками, киборги бездействовали. Их командир собирал данные. Но на следующем боевом заходе пилотов встретил горячий и неожиданный сюрприз. Головная машина буквально уткнулась в трассы крупнокалиберных пулеметов. Пилот попытался выйти из-под обстрела, но тщетно. Вспыхнули оба двигателя, и вертолет рухнул в реку. Гибель ведущего не обескуражила ведомого. Обнаружив серьезное сопротивление, он ушел за деревья и заложил круг, рассчитывая за это время получить побольше данных с продолжавшего наблюдения дрона. Эти действия вызвали у Чимбика презрительную гримасу. Пилоты консорциума ни за что не полезли бы в атаку без детальной разведки, разве что по крайней необходимости и прямому приказу командования. В поместье попытались воспользоваться паузой для организации обороны, но времени не хватило. Вертолет набрал высоту, делая горку, и отработал поменяющим позицию киборгам ракетами с осколочно-фугасной боевой частью. Вспухли султаны взрывов, во все стороны полетели осколки, комья земли и куски киборгов, а вертолет уже скрылся за верхушками деревьев, уклоняясь от ответного огня. Обороняющиеся оказались в крайне невыгодном положении. Их средства борьбы с летающим врагом ограничивались крупнокалиберными пулеметами киборгов, которые в свою очередь могли обнаружить вертолет лишь в момент его выхода для очередной атаки. А пилоты вертолета наблюдали за перемещениями противника с безопасного расстояния через разведывательный дрон. Репликанты с тревогой вглядывались в происходящее. Особенно их волновал низкий бетонный куб, практически скрытый в густом кустарнике. Строение, в которое увели Ларей но пока что это здание не интересовало нападающих. Вертолет вновь открыл огонь. В этот раз пилоты не стали жадничать и запустили сразу две самонаводящиеся ракеты, выбрав цели по данным дрона разведчика. Взрывы разметали группу киборгов и ввергли охрану поместья в панику. бело-зеленые уже не помышляли о сопротивлении. Не слушая приказов командиров, стражники бросились к причалам. «Трусы!» — презрительно бросил Блайс. Чимбик молча вскинул ладонь, призывая к молчанию. Болтовня над духом раздражала. Над подводной лодкой промелькнули туши двух транспортно-боевых вертолетов «Мул». Уцелевшие киборги открыли огонь по новому врагу, но выскочивший из-за деревьев «Анагр» оперативно подавил выявленные позиции, заставив уцелевших отступить для перегруппировки. Мулы, не встречая сопротивления, распахнули аппарели, и вниз посыпались бойцы в легкой броне, опознанные репликантами как одна из экспортных версий экипировки мобильной пехоты консорциума. Четыре десятка бойцов, единообразно вооруженных и экипированных изделиями военной промышленности корпораций. Десантники, демонстрируя отличную выучку и слаженность, быстро рассыпались по территории для ее зачистки. И вот тут неожиданно выяснилось, что далеко не все стражники поддались панике. Молчавшие до сего момента доты взорвались шквалом огня. Репликанты видели, как заметались нападавшие, теряя людей, и пытаясь отыскать укрытие на ровном, как стол, дворе. Мулы открыли шквальный огонь из пулеметов, а Нагар выпустил еще две ракеты, но и сами вертолеты угодили под обстрел перегруппировавшихся киборгов. Именно в этот момент Чимбик отчетливо понял. «Вот он шанс. Пока враги заняты друг другом, можно, пользуясь совершенными системами маскировки, незаметно проскочить за спинами нападающих, проникнуть в здание, где держат Лорей, и уйти обратно. Главное, не нарваться на шальную пулю или осколок». «Всплываем», — скомандовал сержант, захлопывая забрало, «и к берегу». Планета Эдем. Поместье Томаса Баттлера. Впервые в жизни звуки выстрелов вызвали у Энджелы ликование. Сумасшедшее, нетерпеливое предвкушение сестры ярко контрастировало с напряжением и беспокойством контрразведчиков. То не было предвкушением спасения. Лорей давно уяснили, что никто и никогда их не спасет. То было нетерпеливое ожидание смерти. Возможно, даже случится невероятное. Близнецам повезет, и смерть будет милосердна. Заберет из этого ада одним коротким, почти безболезненным касанием. Пуля в голову, пуля в сердце. В мире так много прекрасных и быстрых способов умереть. Смерть — единственное милосердное существо во Вселенной. Смерть всегда рядом и никогда о тебе не забудет. И близнецы надеялись, что хоть она будет милостивей людей. Смерть избавит от рабства, от селекционных планов Батлера, от всего того безумия, что представляла собой пародия на жизнь сестер Лары. На пороге смерти Энджела задалась странным вопросом. А почему они с сестрой вообще все эти годы цеплялись за изрядно переоцененную, полную боли и унижение жизнь? Потому что боялись умереть. Но ведь на иллюзии они пережили немало того, что казалось хуже смерти. Тогда что заставляло их цепляться за жизнь? Любовь? Да, определенно, любовь к сестре была той слабостью, что превращала Энджелу в послушную марионетку. Еще Батлер подметил нерешимую привязанность сестер И их отчаянный страх потерять друг друга Он выработал безупречный способ дрессировки За поступок одной лоры наказывали другую Ни одна из девочек не желала стать причиной увечья или смерти сестры И Энджела знала, что стоит убить себя И Светаре останется одна в руках остроухого монстра Одна будет расплачиваться за ее побег Потому она продолжала жить Потому жила и Свитари. Но со временем у них появилось немало возможностей уйти вместе, прекратить бессмысленные мучения раз и навсегда. Почему же они до сих пор этого не сделали? Наверное, слишком привыкли за эти годы зубами цепляться за жизнь. Вредная привычка, если вдуматься. А от вредных привычек нужно избавляться. Эмпат закрыла чувство от окружающих. Контрразведчики, казалось, даже не заметили этого. Они о чем-то волновались, с кем-то переговаривались и не поняли, что близнецы наконец-то обрели покой. Раздался странный гудящий звук, за ним оглушительный взрыв, и земля ощутимо качнулась под ногами. Оба офицера выругались, стряхивая с себя посыпавшийся с потолка мусор. А вот Лорейза засмеялись. Они смеялись так искренне и безудержно, как могут только сумасшедшие или люди, что наконец избавились от самой тяжелой ноши в жизни. «Ага, согласен». «Та еще веселуха!» — пробормотал Карл, пока Нейф обалдело таращился на сестер. «Давай цепляй их на буксир и рвем когти!» Капитан захлопнул забрало шлема и перекинул на грудь короткий автомат. Долю секунды спустя его действия повторил и Нейф, первоначальный страх и удивление которого сменились азартом и нездоровым, горячечным предвкушением. Капитан полез в нагрудный подсумок, достал пульты от ошейников и сунул их в руку Анджелы. «Ваша судьба в ваших руках!» Непривычно серьезно сказал он и первым шагнул в коридор. «Держитесь за мной!» Лейтенант повернул к сестрам безликую маску, скрывшую его лицо. Энджела растерянно смотрела на источник страданий, заключенный в небольшую коробочку в ладони, и ощутила мимолетную благодарность за это маленькое проявление заботы. И пусть без голосового кода снять ошейники нельзя даже с пультом, но все равно приятно ощутить что-то хорошее напоследок. «Еще бы увидеть Чимбика». «Зачем?» Ответа у Энджелы не было. Просто хотелось еще раз ощутить те странные чувства, что иногда переполняли репликанта. Она молча передала второй пульт сестре и все еще, улыбаясь, последовала за Нейвом. Контрразведчики осторожно, пригнувшись, выскользнули наружу и присели по обе стороны от входа, настороженно поводя стволами. Эйнджел обеспечно шагнула мимо них в темноту, расцвеченную яркими розчерками выстрелов и чудящим пламенем на оставе рухнувшего вертолета. Светарь встала рядом, раскинула руки, будто желая обнять исходящую криками и выстрелами ночь, и звонко прокричала. «Стреляйте сюда!» Крик утонул в какофонии боя. Пропахший гарью и кровью ветер трепал белые одежды девушек, будто заранее примеряя на близнецов роли призраков. Рука в перчатке ухватила Энджелу за шею, швырнув на землю. Рядом у Ри, закашлившись от попавшей в нос пыли, и злой голос прорычал. «Хрен тебе, деточка! Грэм, контролируй их!» Ладонь лейтенанта неожиданно мягко легла на плечо Эмпата. «Мы вытащим вас отсюда!» — услышала Энджела голос Нейва, искаженный динамиками шлема. Она лениво, будто прилегла на траву во время пикника, перевернулась на спину и посмотрела на склонившегося к ней лейтенанта. В броне он выглядел совершенно иначе, чуждо и незнакомо. Безликая забрала с окулярами визоров, скрывшее лицо контрразведчика почему-то напомнило Энджеле о репликантах. «Ты можешь вытащить нас отсюда прямо сейчас», — с улыбкой сказала Эмпат, и положила пальцы на автомат в руках лейтенанта, наклоняя тот дулом к себе. «Это будет легко и быстро. Ты нам должен за вулкан, помнишь?» Она смотрела на Нейва с надеждой в нетерпеливом ожидании. «Хрен тебе!» — неожиданно зло отозвался лейтенант. «И твоей сестре!» Он спихнул ее ладонь с автомата и пообещал. «Я позабочусь, чтобы вы пережили эту ночь!» От него веяло такой уверенностью, что Эмпат невольно рассмеялась. Такой честный и такой наивный. Еще не понял, как устроен мир. Не понял, что никто и ничто не в силах изменить жизнь к лучшему, кроме смерти. Каким-то чудом среди пальбы и грохота Энджела расслышала печальный вздох сестры и полные сожаления слова. «Надо было позволить мне пристрелить ее». Нейв взял Энджелу за плечи, приподнял и с неожиданной силой встряхнул. «Да что с вами такое?» Ответом ему были две одинаковые безумные улыбки на лицах близнецов. Они просто так свыклись со статусом рабов, что и сдохнуть мечтают, как рабы, во дворике у хозяина. Ядовито предположил капитан. «Могу поспорить. Тут и кладбище питомцев есть. Где-нибудь под клумбой. Мне вот любопытно. Их закопают прямо с ошейниками, как собачек?» Слова Монта породили злость, волной смывшую сумасшедшую эйфорию обреченности. Светария оскалилась и рывком села. «Заткнись, урод!» «Может, урод!» Не стал спорить капитан. «Зато сдохнуть предпочту по-человечески. И точно не на этой проклятой планете». Слова упали на благодатную почву. Мысль о том, что даже после смерти они в каком-то смысле навсегда останутся здесь, в этом чудовищном месте неожиданно показалась невыносимой. Энджела отпихнула Нейва, и тот отпустил ее. Охваченная злостью, Свитари встала, подошла к Монту, наплевав на звуки выстрелов и свист пуль, и уставилась, взобрала шлема сверху вниз. Монт тут же рывком заставил ее пригнуться. Свитари не противилась. «Дай слово, что пристрелишь нас, когда мы улетим с Эдема!» Четко чеканя каждое слово произнесла она. «Как только запишу ваши показания», — уточнил Карл, «и если к тому времени, не передумаете». Свитари требовательно уставилась на сестру. Вред? Энджела неуверенно покачала головой. «Не похоже». «Тогда по рукам». От недавней сумасшедшей радости не осталось и следа. Свитари была зла собрана и полна решимости обрести другую могилу». «По рукам», — ответил Монт, и коротко пожал протянутую руку девушке. «А теперь следуйте за Нейвом и выполняйте все указания». Лейтенант протянул руку и рывком поднял Анджелу на ноги. Цвета ретенью следовало за сестрой. «Держитесь за мной», — приказал он, и контрразведчики шагнули в подсвеченную заревом пожара в темноту. В и взрывов то и дело выхватывались из темноты отдельные фрагменты боя, и ночь празднично сверкала огненными цветами выстрелов. С разных сторон доносились крики, ругань, звуки боя, но Энджела шла среди этого ада с безмятежной улыбкой. Она точно знала, что умрет сегодня, и теперь лишь гадала с нетерпеливым предвкушением, как именно это случится. Хотелось бы подальше от Эдема. Но стоило Эмпату приблизиться к людям, как рациональное умиротворение исчезло без следа. Мир сузился до ощущений, своих и чужих, «Собранность и азарт контрразведчиков, злая решимость сестры и боль. Боли больше всего. Чужие страдания сокрушительным толчком вошли в сознание, застряли в горле комком криков и стонов. Монт повел стволом автомата и выстрелил вынурнувшего из темноты врага. Тот будто споткнулся на бегу и упал, а грудь Энджелы пронзила острая боль. Эмпат почувствовала, что не может вдохнуть, по губам потекло, и Энджела рефлекторно утерлась». Крови нет. Лишь очередной взрыв выхватил из темноты харкающего кровью наемника. В следующую секунду Энджела умерла. Краткий миг освобождения от боли и прикосновения к чему-то чуждому. Босую ступню обожгло, но сестра не позволила упасть. Энджела опустила взгляд и увидела под ногами дымящийся осколок металла. Настоящая боль. Своя. В следующий миг голова Эмпата будто взорвалась, А броню Монта густо заляпала кровь, смешанная со шметками мозга и клочками волос. Анджела одновременно видела это и умирала вместе с неизвестным, обезглавленное тело которого оседало на траву. Отчаянно хотелось кричать, но горло сковал, въевшийся с годами запрет: Нельзя показывать, что она все чувствует. Нельзя проявлять эмпатию без разрешения. Крикомом стоял в горле, мешая дышать. Пальцы судорожно сжимались на пульте от нейрошейника, грозя сломать прочный пластик контейнера. Держись, зло выдохнула Свитари, помогая сестре идти. Соберись, на мне. Злость. Именно ее злость всегда поддерживала Энджелу, став чем-то вроде экзоскелета для хрупкого разума. Заемная злость, заемная сила, ненависть и злоба — то единственное, что могло служить прочным фундаментом жизни сестер, вытесняет даже страх. Ненависть и злоба — вот то, что было всегда и останется до конца мира. Из темноты вылетела верхняя половина тела киборга, пролетела в полуметре от девушек и упала на клумбу, взрывая землю. Сейчас Эйнджела испытывала к киборгу нечто сходное с любовью. Он был одним из немногих, кто не делился с ней болью свитарий чертыхнулась и рывком заставила сестру ускорить шаг за свободную руку ее неожиданно потянул грэм идем на соединение с группой батлера сообщил он слушайтесь меня не его ясно девушки кивнули ри сразу Энджела с некоторым запозданием мысль о том что они снова окажутся рядом с воплощенным кошмаром вызывала у эмпата слабость в коленях наив почувствовал ее состояние словно и сам был делийцем я буду рядом Из темноты появилась группа людей в бело-зеленом, батлер собственной персоной, окруженный телохранителями. Выглядел, работорговец, не лучшим образом, одежда испачкана и местами порвана, волосы всклокочены, лицо злое и напряженное. Привидел Рэй, его глаза хищно блеснули. В спине Эйнджела пробежал холодок, будто посреди этого ада вдруг появилась настоящая опасность. Злобный и жестокий хищник, питавшийся чужими страданиями. Стрельба начала утихать. В общей какафонии уже можно было различить несколько очагов боя. Невидимый в темноте кричал раненый, щедро одаривая эмпата болью в оторванных ногах. Найфрывком бросил близнецов на землю и упал на них сверху. Над головой что-то грохнуло, и один из телохранителей Эдемца рухнул, поливая окружающих кровью из отсеченной головы. Анджела еще судорожно ощупывала свою шею, когда Нейф поднял ее на ноги и потащил куда-то сквозь чужие страдания и смерть. Много, много смертей. От обилия и разнообразия боли сознание Эмпата плыло. Она уже не могла различить, что происходит с ней, а что с другими. Могла ли она раз за разом умирать, оживать и снова бежать навстречу новой гибели? Анджела уже не могла ответить в очередной раз опасно приблизившись к грани, за которой ждало безумие. Когда Кэмпату вернулась способность мыслить, она обнаружила себя на причале у рабских бараков. Нейв хромал, припадая на простреленную ногу, но когда его ранили, Энджела не могла вспомнить. Она даже не была уверена в собственном состоянии, в этом хаосе. Уже не удавалось отделить чужую боль от собственной. На причале столпились выбравшиеся из бараков рабы, Судя по всему, из свежих партий. Около двух десятков растерянных, испуганных людей, лишившихся последней надежды на спасение. Лодок не было. Все захватили и угнали запаниковавшие слуги и стражники. Да и им всем мест не хватило. Берег усыпали тела в бело-зеленой форме, погибшие в драке за место. При виде хозяина рабы напряглись и притихли, но батлеру было не до имущества. Он целеустремленно шагал к длинному эллингу, построенному в стороне от прочих зданий. Внутри оказалась подводная лодка серо-зеленого цвета, небольшое, с рубкой похожей на плавник хищной рыбы судна. Один из телохранителей взбежал по сходням и, взобравшись на рубку, принялся возиться с люком. Холодок у хребта Энджела превратился в арктический мороз от жестокого предвкушения батлера. Ноги подкашивались от накативших слабости и страха. Эмпат крепко вцепилась в руку Нейва, и когда он повернул голову, узнать, в чем дело, произнесла одними губами. «Он вас убьет!» Сомнение и тревога лейтенанта подсказали Энджели, что Грэм понял. «На борт!» — один из телохранителей ухватил свитари за руку. Двое его коллег отошли в сторону. На первый взгляд, чтобы не мешать погрузке, но направленные на контрразведчиков напряженные взгляды выдали намерение эдемцев. В следующий миг Эйнджела уже падала на бетон от сильного толчка лейтенанта, и угол пульта больно врезался в ладонь. Ухвативший Светари Эдемец упал, получив от Монта жесткий пинок в промежность, отозвавшийся неестественной болью в теле эмпата. Упавшая рядом с Эдемцем не неумела, но от души колотила того босыми ногами, силясь вырвать руку из ослабевшей хватки. Нейв встал на колено и вскинул автомат. Короткая очередь и телохранители Батлера упали, перечеркнутые строчками пуль. Каждый выстрел Энджела будто принимала в себя. Вспышки боли, снова выстрелы, несколько касаний смерти — и все, наконец, стихло. В наступившей тишине оглушительно прозвучал стук последней упавшей гильзы. В ушах стоял легкий, на грани слышимости, звон. «Замри, гнида!» — прошипел Нейв, наведя ствол на работорговца. Энджела слышала его приглушенно, будто из-под воды. А вот Батлер, похоже, слышал лейтенанта громко и четко. Он уставился на контрразведчика так, словно не мог поверить в случившееся. Затем посмотрел на неопрятные кучи тряпья, еще секунду назад бывшей его личной охраной, и поднял руки. «Спятели?» — холодно поинтересовался он. «Надо отдать Батлеру должное». Со страхом он справился мгновенно. Выросший среди нескончаемой клановой вражды, привыкший ломать чужую волю хищник, столкнулся с хищниками посильнее и отступил, ища достойный выход из ситуации. «Вы напали на моих людей?» — Батлер зло нахмурился. «И я не...» — Нейф молча шагнул и врезал идемцу по зубам прикладом. Голова Батлера мотнулась, брызнула кровь, пачкая подбородок рабовладельца. Эту боль Эйнджела приняла с радостью и ликованием. Она осторожно села, неосознанно пытаясь беречь неполученные раны, и жадно уставилась на сплевывающего кровь хозяина. В этот момент она почти любила Нейва. Ты пожалеешь, сопляк! Гримаса ненависти исказила окровавленное лицо Батлера. Давали его! начал Монт, наклоняясь к свитаре и протягивая той руку. Больше он ничего не успел сказать. Эллинг вновь наполнился грохотом выстрелов. Ноги Энджелы ожгло болью. Капитан молча повалился на светаре, плеснув на нее неожиданной яркой в свете прожекторов кровью. Рядом глухо вскрикнул и упал Нейв. В один за другим проникли люди в броне, похожей на экипировку контрразведчиков. Энджела ошарашенно смотрела, как Нейв попытался дотянуться до упавшего автомата и дернулась, когда короткая очередь пробила его плечо. Рука в перчатке ухватила ее за волосы заставляя запрокинуть голову. «Они!» — услышала она, приглушенный забралом голос. Ни голос, ни эмоций ни знакомцев не выражали практически ничего. Ни ненависти, ни злости, ни особой радости. Спокойная деловитость и едва ощутимое удовлетворение. Один из безликих рывком поднял Батлера и поинтересовался у кого-то. «Берем!» «Да!» — послышалось из-за спины Эйнджелы. «Всех к вертолету! Там выпотрошим и завалим!» Сестер обоих контрразведчиков и Батлера подтащили к вертолету. Один из наемников, судя по повадкам, командир схватил стоявшую на коленях Эйнджелу за волосы, заставляя запрокинуть голову, и поднес к ее лицу нож. «Кому вы рассказали про станцию?» — спросил он, перекрикивая свист-турбин. Анджела не видела, как дернулся истекающей кровью Нейв, но ощутила его бешенство, отчаяние и бессилие. Губы Эмпата сами собой расплылись в улыбке. Редкое и, надо сказать, приятное проявление заботы. И без того истерзанное сознание с готовностью проваливалось в ласковое объятие безумия. Желание умереть вновь вернулось, обрело небывалую силу. Эти люди знали о станции, а значит, они могут вернуть ее туда. Лучше уж сдохнуть в ошейнике, как собака на проклятой земле Эдема. «Режь!» — с безумным блеском в глазах предложила Энджела. Слова прозвучали тихо и тут же затерялись в шуме винтов. Но наемник понял. То ли прочел по губам, то ли сам сообразил по ухмылке с сумасшедшенкой. «Вырежи второй шлюхи глаз! Левый!» равнодушно бросил ее мучитель, даже не подозревая, что почти дословно повторил сказанное когда-то чимбиком. Эйнджела дернулась, но пятерня наемника все еще крепко держала ее за волосы. Один из бойцов пинком сбил Ри наземь и, ухватив за лицо пятерней, занес нож. Хлопнул выстрел. Наемник, державший свитаре кулем рухнул под ноги товарищем, а Энджела не могла поверить глазам. На освещенном единственным уцелевшим прожектором пятачке земли стоял репликант. Искусственный солдат повел автоматом, и на кончике ствола расцвел огненный цветок. Еще двое наемников сложились, будто сломанные куклы, а репликант, показав оскорбительный жест средним пальцем, растворился в воздухе. Открытый выжившими наемниками шквальный огонь пришелся в пустоту. Зато из темноты захлопали частые выстрелы, выкашивающие столпившихся у вертолета бойцов, в первую очередь тех, кто был ближе к светаре. «Дымы!» — заорал командир, первым швыряя дымовую шашку. Стоявший перед ним боец завалился на бок, суча ногами в агонии. Командир наемников рывком за волосы поставил Эйнджелу на ноги, заслоняясь ей, словно щитом. Все вертолет. Насаживаясь, за он, пока его подчиненные расшвыривали по сторонам дымовые шашки, скрываясь от губительного огня, сейчас может быть очень больно. Пятясь, прорычал командир Эйнджеле на ухо. Будет. Неожиданно для него произнесла Энджела, цепляя ногтем пластиковую крышку коробочки, что все еще сжимала в руке. Что будет? Голос наемника, не ожидавшего ответа, прозвучал удивленно. Очень больно. Зло оскалилась Энджела. Одним движением она выставила регулятор пульта нейрошейника на максимум и вдавила пальцем сенсор. Долгие годы Энджелу дрессировали, обучали не проявлять эмпатию без разрешения. И каждый раз, когда боль все же прорывалась вовне, проецировалась на окружающих, наказывали свитарь. И то было самой страшной пыткой. Со временем Эйнджела научилась контролировать эмпатию настолько, что могла удержать в себе агонию нейроошейника. Но сегодня... Сегодня она решила поделиться, если не со всем миром, то с каждым, кто оказался поблизости. Ночь наполнилась криками.